напитание своих сыновей. На него, человека благочестивого, произвела сильное впечатление проповедь францисканцев о справедливом порядке на земле. Пишет выдающийся русский историк Випнер. Он составил себе убеждение, что необходимо преобразовать церковь и государство. Итогом этих раздумий благочестивого графа явилось создание в 1265 году при деятельном его участии английского первого в Европе парламента, в котором наряду с духовенством и знатью вошли выборные представители городского сословия и свободных землевладельцев. Он не нуждается в памятнике из мрамора, чтобы его помнили, писал о Монхоре, его вегетарианский биограф, историк Сэмюэл Гардинер. Всякий парламент, который свободно собирается и издает законы, где бы он ни находился, памятник графу Симону. К Роберту Гроссетесте, которого тот же Гаргинер назвал одним из благороднейших характеров своего времени, в полной мере относятся эти слова. Исследование в области оптики, любимое детище Гроссетесте, занимает особое место в его научном наследии. Он даже создал собственную космогоническую теорию, в которой... Свету отводится первостепенная роль. В начале, по его мнению, было не слово, а свет. Это учённое пристрастие епископа Линкольнского нашло своё отражение в облике его кафедрального собора, в частности, в необычном архитектурном оформлении стен апрядных галерей. создающим оптическую иллюзию значительно большего пространственного объема помещения, чем то имеет место в действительности. Наблюдателю, смотрящему издали через головы прихожан, на идущей вдоль стен двойные аркады, кажется, что между двумя рядами поддерживающих арки колонн проходит еще одна галерея. Лишь приблизившись, он обнаруживает, что расстояние между базами колонн ближнего и дальнего ряда ничтожно мало, и прохода между ними нет и быть не может. Нечто похожее происходит с колоннами и другими деталями зданий на рисунках и гравюрах современного голландского художника Маурица Эсхера. например в его знаменитом Бельведерре. Гравюра обладает определёнными художественными достоинствами и создаёт ощущение некой печальной задумчивости. Однако более внимательное её рассмотрение может привести человека, любящего во всём определённость и однозначность, Сметение, ведь и вельможа, и дама, смотрящие вдаль и стоящие на разных этажах, между одними и теми же колоннами, смотрят не в одну сторону, а во взаимно перпендикулярных направлениях. И люди, поднимающиеся по приставной лестнице на второй этаж, поставили ее так, как она стоять не может, она не может. Стоит внутри беседки, а оперта на нее снаружи. Базы и капители ряда колонн не находятся на одной вертикали. И тому подобное. Пишет известный исследователь психологии зрительного восприятия, академик Раушенбах, в своей книге «Пространственное построение в живописи». Эсхер сознательно нарушая очевидные правила рисования, поскольку, например, одна колонна может заслонить собой другую.